Они вышли вместе и направились к площади. Воздух был сухой, асфальт начинал плавиться от жары. Когда врач стал прощаться, полковник, сжав зубы, тихо спросил его: "Сколько мы вам должны, доктор?" "Сейчас нисколько», — ответил врач и похлопал его по плечу. "Но я выставлю вам огромный счет, когда петух победит". Полковник направился в партняжную мастерскую передать нелегальную информацию товарищам Агустину. Эта мастерская стала его единственным прибежищем после того, как все его соратники по партии либо умерли, либо были высланы из городка, и он превратился в человека, у которого нет других забот, кроме как ждать почту по пятницам. Дневная жара только подогрела активность жены Она сидела среди бегоний в патио под навесом, а рядом с ней стояла коробка со старой одеждой, из которой она творила вечное чудо, делать что-то из ничего. Она делала воротнички из рукавов и манжеты из спины, а также прекрасные квадратные заплатки из разноцветных лоскутков. Неумолчно стрекотала цикада. Солнце начинало клониться к горизонту. Но она не следила за тем, как она угасает среди бегоний. Она оторвалась от шитья уже в сумерках, когда вернулся полковник. Сцепила руки на затылке, потянулась и сказала: "Мозги совсем задеревенели». "Они у тебя всегда были такие", сказал полковник, потом окинул взглядом жену сплошь покрытую разноцветными лоскутками. "Ты похожа на дятла". Чтобы соорудить из этого хоть какую-то одежду и вправду дятлом станешь, ответила она. Разложил рубашку из трех кусков разного цвета, только воротничок и манжеты были одинаковые. На карнавале тебе достаточно будет снять пиджак. Ее перебил звонок колоколов к вечерне, и возвестил ангел Божий Деви Марии. Стала она молиться и пошла в спальню, прихватив одежду. Полковник немного поговорил с детьми, которые по пути из школы зашли поглазеть на петуха. Потом он вспомнил, что на завтра нет маиса, и пошел в спальню попросить у жены денег. "По-моему, там осталось всего 50 центов", сказала она. Она хранила деньги под матрасом, завязав их в носовой платок. Это были деньги, вырученные за швейную машинку Агустина. В течение девяти месяцев они тратили их сантаву за сантаву, распределяя между своими нуждами и нуждами петуха. Сейчас там действительно остались только монетка в 10 центов и две по 20. "Купи фунт маиса", сказала жена. "А на оставшиеся купишь кофе на завтра и 4 унции сыра". И позолоченного слона, чтобы повесить на дверь, подхватил полковник. Один маис стоит 42 центавы. Они задумались. Петух животное, и может потерпеть, заговорила жена первой. Однако выражение лица полковника заставило ее умолкнуть. Он сел на кровать, уперев локти в колени и позванивал монетками, зажатыми в кулаке. "Я же не о себе думаю", сказал он немного помолчав. "Если бы дело было во мне, я бы сегодня же суп из него сварил". Прекрасно должно быть получить расстройство желудка за 50 песо. Полковник умолк и раздавил комара на шее. Он следил взглядом за женой, которая ходила по комнате. Я думаю о ребятах. Они уже начали откладывать деньги. Теперь задумалась она. Она ходила по комнате и опрыскивала стены средством от комаров. Что-то иреальное показалось вдруг полковнику в ее движениях, будто она созывает на совет домашних духов. Наконец жена поставила распулительно маленький алтарь с литографиями и глазами цвета топленого сахара, посмотрела прямо в глаза мужа, тоже цвета топленого сахара. "Купи, Моиса", сказала она. "Один Бог знает, как мы управимся дальше".